Другие копались в прошлом рос, узнавали его детское прозвище, номер его школы, кличку собаки, прозвание учителя математики и прочее. Затем собравное по крупицам легенду зазубривает нелегал, и нужна не одна неделя, чтобы найти несоответствие в его рассказе о собственной жизни. Иногда это не удается вообще. Такую легенду и заложили Петровскому в голову. Документы, ее подтверждающие, лежали у него в сумке. Он в нём стал и мог это доказать Джеймсом Россом. Сейчас переезжал с запада страны на восток, устраивался на работу в швейцарскую компанию, продающую в Англии программное обеспечение для компьютер. На его счету в Барклай в Дорчестере, графство Дорсет, лежала кругленькая сумма, которую он намеревался перевести в Колчестер расписываться, как настоящий Рос он тоже научился. В Великобритании в чужие дела нос не суют. Англичане, чуть ли не единственные на свете, не должны иметь при себе никакого удостоверения личности. Такое может служить даже письмо, адресованное тому, кого просит подтвердить подлинность своего имени, хотя что может доказать письмо а в действительных хотя на них отсутствует фотография, доверяют не меньше, чем паспорт. Британцы заведомо считают вас тем, за кого вы себя выдаете. Потому ужиная в ресторане из Твечского отеля, Валерий Алексеевич Петровский был не без оснований уверен. Никто в том, что он Джеймс Дункан Росс не усомнится. Поев, он попросил администраторов телефонный справочник Я доыскал там раздел с координатами агентов по продаже недвижимости. В то время как майор Петровский траектезничал Ipswich отеле скомотеле Graytoide Horse, в квартиру восьмого этажа Fountain House на Belgrave стрит постучали. Дверь открыл хозяин Джордж Бернсон. Из умления могля дел, стоявшего в коридоре гостей, воскликнул: "Боже мой, Сэр Найджел!" Они немного знали друг друга. Нет, не по годам, проведенным в одной школе давным-давно, а по случайным встречам на приемах в Уайтхолл. В ответ на возглас глава Сисс учтиво, но сдержанно кивнул и сказал: "Добрый вечер, Бернсон. Можно войти?" "Конечно, конечно, ради бога!" Джордж Бэрнсонс смутился, хотя о цели визита ирландец не имел ни малейшего представления. А то, что сэр Найджел обратился к нему по фамилии, подсказывало разговор представительный, но отнюдь не задушевный, без дружеских Джордж и Найджел. "Леди Фиона дома?" "Нет, уехала на собрание какой-то благотворительной организации. Мы здесь одни". Сэр Найджел Все это уже знал. Перед тем как подняться к Бернсону, он сидя в машине, дождался, когда Леди Фиона уедет. В прихожей Ирвайн снял пальто и, не расставаясь с портфелем, прошел в гостиную, где его усадили в кресло, стоявшее всего в трех метрах от недавно замененного сейфа за зеркалом. Дарнсон сел напротив. Итак, чем могу служить? Сергей Дю вынул из портфеля и аккуратно выложил на кофейный столик 10 связок и секретных документов. "Думаю, вам стоит на них взглянуть". Дарнсон молча посмотрел на первый документ, поднял его, бросил взгляд на второй, потом на третий. Остановился, положил бумаги на место. Он сильно побледнел, но держал себя в руках. Не отрывая глаз от документов, произнес. По-моему, бумаги говорят сами за себя". "Пожалуй, спокойно ответил Сэр Найджу. Их вернули нам недавно. Нам известно, как ваш угоразд делал лишиться их. По вашему это простое невзение. "Получив документы, мы взяли вас под наблюдение на несколько недель". "Проследили как вы изъяли проект договора об обострые вознесении, передали в а тот переправил его Марейсу. Мы в офисе поработали на славу. На самом деле сэр Найджел мог доказать лишь немного искаженного. В основном он блефовал.